Николай Казанский. От ассистента до владельца бизнеса. История честного успеха в России. Москва, издательство АСТ. Книга написана в память о моем отце. Хочу ее посвятить, во-первых, моей семье: супруге Жанне и нашим детям, брату и маме. Также моим ближайшим соратникам, кто поверил в меня и на протяжении долгих лет строил вместе со мной нашу компанию. улучшал наш мир и боролся с недоброжелателями. И, конечно же, хочется отдельно выделить всех тех молодых людей, которые верят в себя и в нашу страну, совершенствуя ее своими созидательными действиями. Мне выпала честь жить интересную и счастливую жизнь. Благодарю судьбу за это. И в этой книге с удовольствием делюсь с вами деталями моего профессионального пути. Николай Казанский бизнесмен, предприниматель, владелец лидирующий российской консалтинговой компании в сфере недвижимости, новатор. Мы привыкли читать истории успеха западных бизнесменов, которые стали в некотором смысле иконическими персонажами в бизнесе. Но зачастую забываем о представителях отечественного бизнеса, которым удалось не просто построить успешные компании, но и задать тренды всей отрасли, в которой они работают. Такой человек Управляющий партнер компании Nikoliers Николай Казанский, который за относительно недолгий срок стал ключевым представителем российского рынка недвижимости. Николай замечательный пример человека, который своим трудом, упорством, стремлением и нацеленностью на результат сделал стремительную и успешную карьеру. Свой карьерный путь в известной международной компании Colliers International С 3 февраля 2021 года название компании сокращено до Colliers, и далее по тексту используется написание Colliers. Николай начал в 2003 году с должностью простого ассистента, Причем его приняли на работу после трех отказов и с минимальной зарплатой в 200 долларов. Через шесть лет, в 2009 году, Николай стал генеральным директором петербургского представительства компании. А еще через три возглавил весь российский офис и стал партнером, выкупив долю в бизнесе. Следует отметить, что Николай был приглашен также в международный совет директоров компании. После событий февраля 2022 года Николай полностью выкупил российский бизнес компании у международных партнеров, сохранил все направления бизнеса и штат сотрудников. В своей книге Николай честно рассказывает о своем пути, о своих взлетах и падениях, а также о том, Что помогало ему уверенно идти к цели и в любой ситуации сохранять силу духа и стремление к победе. Введение. Разрушая стереотипы. Здравствуйте, уважаемый читатель. Я генеральный директор и управляющий партнер Никольерс, ведущий российской консалтинговой компании полного цикла в коммерческой и жилой недвижимости. В начале 2023 года, когда я пишу эти строки, Приближается мой 20-летний юбилей работы в компании, которая до весны 2022 года являлась частью международной корпорации Colliers, и куда в апреле 2003 года я устроился работать ассистентом. И я не просто трудился все это время в одном месте, что много по любым меркам российским или международным. Я сменил 12 позиций, проделал путь до главы компании и дальше до ее основного владельца. Интересных выводов я сделал множество, и хочу в этой книге поделиться ими с вами, уважаемый читатель. Искренне считаю, что любому профессионалу, добившемуся успеха в своем виде деятельности, следует взять на себя ответственность и подсветить путь другим. Всем, кто хочет идти похожей дорогой, в своем бизнесе или в карьере наемного сотрудника, неважно. Главное желание работать, развиваться и достигать высот. Если бы я со своей сегодняшней позиции дал советы самому себе, каким был 20 лет назад, то точно имел бы все шансы пройти свой путь еще более успешно и эффективно. И именно поэтому я и пишу книгу, в которой собран мой непосредственный опыт за 20 лет. Первое, что я хочу подчеркнуть, рассказывая о нашей компании, прибыль никогда не была нашей единственной целью. Точно так же было бы неверно утверждать, что мы существуем только ради оказания услуг высочайшего качества нашим клиентам. В основе нашей системы лежит треугольник, вершинами которого являются: первое сотрудники, второе клиенты и третье акционеры. Что это значит на практике? Что наша команда должна быть удовлетворена своей компенсацией труда и прочими условиями, В нашей отрасли принято значимую часть доходов получать как процент комиссионного вознаграждения от сделки или как долю прибыли отдела. Тогда она окажет клиентам услуги наивысшего уровня, а акционеры в свою очередь получат прибыль. Наш главный актив это люди. И наше преимущество в том, что многие из них очень хорошо замотивированы именно на часть вознаграждения от достижения собственного результата. То есть сотрудник приносит компании деньги и получает за это хороший бонус. Словом, в системе работы нашей компании и консалтингового бизнеса в целом первичен именно сотрудник, то есть человек, который готов хорошо работать и много зарабатывать. Именно на такого человека и рассчитана моя книга. Я собрал в ней не просто свод каких-то незабываемых правил, а живой уникальный опыт моей 20-летней работы в организации. Хочу сформировать у широкой читательской аудитории понимание, как работает наш бизнес. Что это вообще такое заниматься консалтингом, как функционирует рынок недвижимости. Донести все это до людей, чтобы они сами сделали какие-то выводы. Понимаю, что у каждого свой жизненный путь, не обязательно связанный с недвижимостью. А кто-то еще только выбирает, чем заниматься. Поэтому буду рад, если моя книга попадет в руки студентам или старшим школьникам. которые смогут благодаря ей определиться с выбором профессий. Также книга, точнее мои наработки, собранные под обложкой, пригодится молодым сотрудникам крупных организаций или начинающим бизнесменам. А менеджеры среднего и высшего звена найдут на этих страницах разные ситуации, которые полезно будет учесть в управленческой практике. Но очень многое из того, что я почерпнул в своей работе, пересекается и с другими отраслями. Прежде всего, то, что в разных сферах бизнеса распространены одни и те же стереотипы, которые далеко не всегда соответствуют действительности, но люди почему-то все равно им верят и пытаются работать, подстраиваясь под них. Я же часто на деле опровергал эти предубеждения. К примеру, в начале нулевых, когда я искал работу, у нас в стране считалось, что в хорошее место можно устроиться только по блату. А если такового нет, И на собеседовании вам дали отворот поворот, то ничего уже не поделаешь. Что ж, в Кольер с меня действительно взяли не сразу, и об этом я расскажу позже. В итоге я проявил упорство и все таки добился своего, хотя ради этого и пришлось пойти на уступки. Кстати, принцип, чтобы ни случилось, ломись вперед, как танк, тоже стереотип и довольно вредный. Иногда есть смысл не то чтобы сдаться, а сделать шаг назад. И это не значит, что вы отступаете, Просто разбегайтесь для длинного прыжка. При этом отказывайтесь от того, чего вам хочется, в пользу того, чего хотите еще больше. Был еще стереотип насчет того, что в международных компаниях глава российского офиса не может быть русским. Даже не буду на этом убеждении останавливаться. Его опроверг не только я, но и представители офисов других иностранных компаний в нашей стране. Гораздо важнее то, что я доказал, в корне неверной является уверенность многих людей будто Россия ничего не может дать остальному миру, кроме сырья, нефти, газа и так далее. Будучи частью международной компании, наш филиал делился с зарубежными коллегами такими нематериальными, но очень полезными вещами, как практики наработки идей. Потому что даже в современных отраслях бизнеса мы, россияне, зачастую более прогрессивно и структурированно организовываем процесс, чем наши коллеги из многих западных стран. Не сработал в моем случае и стереотип, что стать богатым и успешным можно лишь изначально работая на себя, а не на пресловутого дядю. Мой опыт показывает, что если вам удастся найти такую бизнес-структуру, где у вас будет возможность реализовываться с определенной степенью свободы, то вы получите шанс развиться быстрее, чем в одиночку, потому что сможете учиться у старших коллег. А если взять мой случай, то стоит сказать, что моими наставниками были не только российские, но и зарубежные специалисты. В итоге я все таки стал владельцем бизнеса, хотя начинал с низшей должности. Как это произошло, узнаете, читая книгу. Так что не живите в рамках общепринятых стереотипов. Не верьте тем, кто запугивает вас какими-то слухами, разберитесь в ситуации сами. Не исключено, что вас нарочно вводят в заблуждение, ведь у каждого человека свои интересы. научитесь находить и отстаивать ваши и никогда не расслабляйтесь, не опускайте руки. Бизнес сложная работа, и на сей раз это не стереотип. Поэтому, если готовы идти этим путем, возьмите на себя труд прочесть эту книгу от корки до корки. Да, ее можно читать и выборочно, но я советую пройти мою историю от А до Я, чтобы лучше понять все, о чем я рассказываю, и уловить все причинно-следственные связи между событиями. Эту книгу я пишу от своего лица, но на самом деле за всеми моими действиями стоит помощь и энергия моих ближайших сподвижников. Поэтому прошу считать все я заявления как собирательный образ меня и тех людей, которые были рядом со мной и принимали участие в тех решениях и действиях. Начинаю свой рассказ. Глава первая. Среди гениев. Лучшая школа страны. Представьте себе, что вы учитесь в лучшей школе страны. И это не просто красивая фраза, а официальный статус учебного заведения, постоянно подтверждаемый различными рейтингами. Из стен этой школы вышло множество известных людей, которые стали выдающимися российскими актерами и музыкантами, бизнесменами и чиновниками, всемирно известными физиками и математиками, программистами и учеными. Чего стоит один только Григорий Перельман, доказавший, возможно, главную мировую физическую загадку, теорему Пуанкаре и отказавшийся от награды в 1 миллион долларов. Я уже не говорю о множестве победителей всероссийских и международных олимпиад. Речь о Петербургском физико-математическом лицее номер 239. Поступить сюда могут только старшеклассники, прошедшие жесткий отбор по 11-14 человек на одно место. Но победить в конкурсе мало. нужно еще и удержаться, а для этого необходимо постоянно соответствовать общему уровню. Так вот, мне это удалось, хотя и с огромным трудом. Мало того, во многом благодаря лицею я прошел успешный карьерный путь, а спустя два десятка лет стал владельцем крупной компании, поднявшись к этой позиции с самых низов. И физика здесь ни при чем. Первым, что дала мне лучшая школа страны, стало умение учиться у людей, которые умнее меня. То есть у большинства моих одноклассников. Рядом с этими гениями и полугениями я поначалу чувствовал себя не в своей тарелке. Но рефлексировать на эту тему было некогда. Почти все мое свободное время уходило на выполнение домашних заданий. Задавали нам гораздо больше, чем обычным школьникам, хотя цель была не в том, чтобы выполнить все. Негласное правило звучало так: сделай сколько сможешь в меру способностей. Но главное покажи свою логику к подходу в решении задачи. Поэтому каждая домашняя работа делилась у меня на три части. Первое — задание, которое я могу выполнить сам полностью. Второе — задание, которое я сделаю на 80-90%, чтобы потом, придя на полчаса раньше в школу, посоветоваться с одноклассниками и совместно найти способ решить задачи до конца. Третье — задание, которые я не пойму и не выполню ни сам, ни при участии других людей. Определить, какое задание к какой из трех этих групп относится, можно было лишь опытным путем. Недостаточно просто прочитать их. Каждый пример приходилось решать самому, сидя за столом много часов подряд. Так что самое главное, чему научила меня физико-математическая школа номер 239, это одновременно держать в голове много сложных задач и уметь их решать до тех пор, пока не получишь результат. Или не признаешь, что какие-то из заданий в данный момент не Сейчас это умение очень помогает мне в жизни и в бизнесе. Но ни физиком, ни математиком я не стал. Способности к этим дисциплинам у меня были даже выше среднего, поэтому я и мог учиться вместе с гениями. Но при этом понимал, что вторым Перельманом мне не быть, а значит, миллиона за открытие мне не предложат. А мне хотелось зарабатывать деньги. Вот почему я решил после лицея поступить на специальность Экономика и менеджмент. Главный актив. Поначалу мой выбор пал на Петербургский финансово-экономический университет, известный вуз, облюбованный золотой молодежью. Но в мае, когда я оканчивал школу, меня и одноклассников начали активно, что называется, хантить в политех. На эту тему развернулась целая рекламная кампания, и я подумал: "Почему бы и нет? Да и как не поддаться уговорам?" Когда Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого один из самых больших университетов в мире. Он тянется на четыре станции метро, а с учетом того, что в Питере подземка проложена очень глубоко, это по расстоянию соответствует шести станциям в Москве или 8 в Нью-Йорке. Более 20 факультетов. Огромный студен городок для иногородних по типу Оксфорда или Кембриджа. В чем еще состояло принципиальное отличие политеха от финека, кроме специальности как таковой? В финеке нужно было учиться 4 года и только на пятый получить специальность. А политех начинал учить по специальности с первого курса. Но главное, когда я туда приехал, увидел объявление: открывается первая в России кафедра экономики и менеджмента недвижимости. Уже тогда я понимал, что недвижимость это главный актив всего мира. Сноска На 2023 год, по консервативным оценкам, вся мировая недвижимость оценивается более чем в 300 триллионов долларов. Подумал, как здорово. Узнаю, что такое вообще недвижимость, стану первым в стране специалистом, который в этом профессионально разбирается. И так как недвижимости в России очень много, то, наверное, я смогу заработать на этом денег, а заодно принести какую-то пользу. Глядя на обветшалые здания, окружавшие меня тогда в 1997 году, Я хотел улучшить облик родного города. Именно это и заставило меня принять окончательное решение поступаю сюда. Кстати, недавно меня пригласили на 120-летие вуза как одного из выдающихся выпускников. Приятно, что университет гордится моими предпринимательскими и управленческими достижениями. Вообще бизнесом мне хотелось заниматься со студенческих лет. Чего я точно не собирался делать работать клерком в офисе. Опыт бюрократической жизни я успел получить, подрабатывая в каникулы между 10 и 11 классом помощником бухгалтера. тогда ты -то и понял, что перекладывать бумажки с места на место это слишком скучно. Еще подрабатывал официантом, а в детстве с 9 лет даже снимался в кино в массовке и эпизодических ролях. То есть я с юных лет знал, откуда берутся деньги и труда не боялся. В итоге добрых 20 лет я проработал в одной организации, где мне посчастливилось пройти трудовой путь от ассистента, самой младшей должностной позиции, до владельца компании. Причем основная сфера деятельности компании это коммерческая недвижимость, и наша философия предполагает наличие предпринимательской жилки у каждого сотрудника. Но обо всем по порядку. Специалист в 17 лет Итак, когда мне было 16 лет, я поступил в политехнический университет. Переживал, возьмут ли меня на нужную мне кафедру. все таки как мне казалось, это очень крутая и востребованная специальность. Точнее, кафедра экономики и менеджмента недвижимости предлагала две специальности: оценка недвижимости и управление недвижимостью. Я решил, что изучу и то, и другое, но буду делать уклон в сторону управления, если, конечно, мне хватит места. Я был уверен, что все остальные поступающие захотят туда же. Но оказалось, что люди думают по-другому. Большинство моих однокурсников нацелилось на кафедру международных отношений, и именно туда и был самый высокий конкурс. Некоторые поступали на финансы, желая стать банкирами. Поэтому на недвижимость меня зачислили без проблем, просто посмотрев на мой максимально высокий входный балл и узнав, что я из 239-й школы. Точнее сказать, оторвались с руками. даже не дав возможности прицениться к какой-то другой кафедре, хотя я и не собирался. Университет полностью перевернул мое сознание и самооценку. В школе мой средний балл был меньше четырех, то есть количество троек было больше, чем количество пятерок. Зато вступительные экзамены в политех сдал очень хорошо и был удивлен, что некоторые мои одноклассники из предыдущей школы, где я учился до лицея, хоть и выпустились с золотой медалью, поступить в вуз так и не смогли. За первую неделю в политехе я понял, что в своей группе являюсь самым способным, причем с большим отрывом от остальных. Универ я в итоге окончил со средним баллом 4,75, почти все пятерки, несколько четверок. При этом я почти не ходил на занятия, потому что много работал, точнее, ответственно посещал только те, которые касались моей специальности. На что сразу обратил внимание, начав учиться на кафедре, наша программа была, мягко говоря, не отработана. До нас здесь был всего один поток, набранный почти что случайным образом. На них кое-как обкатали все дисциплины, которые теперь преподавали мне и моим однокурсникам. С другой стороны, наш зав кафедрой Озеров Евгений Семенович оказался очень сильным преподавателем и визионером. Этот человек в свое время съездил в США, изучил, как там работает образование в сфере недвижимости, вернулся в Россию и открыл программу профессионального дополнительного образования. И вдобавок кафедру обучения для студентов. Преподавал он по новой методике. Одновременно мы проходили как базовые основы экономики, так и что-то похожее на американский курс IREM программу управления недвижимостью и CCIM программу инвестиций в недвижимость. Вот почему всю основную учебную программу Евгений Семенович дал нам уже на первом курсе. А остальные четыре года мы просто повторяли и закрепляли знания. Понятно, что у нас были и другие предметы: маркетинг, менеджмент и математические методы в экономике. Но уже в 17 лет, окончив первый курс, я знал все подходы к оценке недвижимости: затратный, сравнительный, доходный. Умел считать чистый операционный доход от недвижимости и был немного в курсе актуальных тенденций. Кстати, на первом же занятии Озеров нам сказал: "Покупайте газету Недвижимость и строительство Петербурга, будете получать хоть какие-то практические данные". Нам повезло, что в северной столице было такое еженедельное издание. Москва тогда в этом плане была не столь прогрессивна. И каждый понедельник утром, перед тем как поехать на учебу или работу, я покупал газету, постепенно собрав все выпуски за несколько лет. Из нее узнавал об объектах недвижимости, сделках, ценах, и когда пришел устраиваться на свое первое рабочее место по специальности, у меня уже было определенное понимание обстановки на рынке, пусть и примитивное, газетное. Но все же. В любом случае других источников информации не существовало. Интернет только входил в нашу жизнь, и новостных каналов, тем более на нужную мне тему, там не было. Работать по специальности я начал сразу, как только получил ее. Это как раз совпало с моим совершеннолетием. В Кольерс любой ценой. Сперва я устроился в небольшую оценочную компанию, чтобы набраться опыта. Но для работы мне требовался компьютер, который пока что не на что было купить. И заместитель зав кафедрой Дмитрий Дмитриевич Кузнецов предложил мне 500 долларов взаймы. Преподаватель дает взаймы студенту. Звучит невероятно, но в 90-е и такое было возможно. Он верил, что меня возьмут на работу, и я смогу все вернуть. Так и произошло. Мне удалось расплатиться с долгом за несколько месяцев. Спустя год решил попробовать себя также и в управляющей компании ВМБ Траст. Таким образом, к окончанию вуза я уже имел опыт работы более трех лет, причем большую часть этого времени провел, занимаясь управлением офисного здания, точнее, реструктуризацией из швейной фабрики в бизнес-центр без инвестиций акционеров, кредитов и прочих денежных вливаний. Мы вывозили старое оборудование этаж за этажом, затем я искал арендатора для освободившихся площадей и договаривался, чтобы тот заплатил сразу за год-полтора вперёд. Полученные средства тратил на ремонт помещений, контролируя, чтобы никто ничего не украл. Этот кейс с самофинансированием мне очень понравился. Окончив вуз, я ненадолго съездил в США, где впервые в жизни увидел настоящие небоскребы и огромные торговые центры. В нашей стране подобные объекты только еще начали появляться. Вдохновленный вернулся в Петербург, решив, что здорово будет участвовать в развитии торговых центров, писать для них концепции, проводить консалтинг, и, конечно, этим нужно заниматься не самому, а в какой-то крупной и желательно международной компании. А так как в Петербурге была всего одна серьезная подобная организация Colliers, я решил подать резюме туда и параллельно на всякий случай подыскивал и другие варианты. На тот момент в 2002 году я нашел примерно 100 организаций, которые занимаются недвижимостью, и отправил туда заявки. Десять из них ответили, что готовы принять меня на работу. Ведь я был специалистом не просто с высшим профильным образованием, но главное с опытом управления большим объектом, несмотря на юный возраст. Мне только исполнилось 22 года. Некоторые фирмы предлагали мне вакантные места с зарплатой около 1000 долларов в месяц, что по тем временам было хорошими деньгами. Но я отказался, убедившись, это не тот работодатель, у которого я хотел по-настоящему проявить себя. И вот я прихожу в Кольерс и заявляю, что хочу заниматься консалтингом торговых центров. А мне говорят: "У нас уже есть такой специалист" и вежливо выпроваживают. Через какое-то время появляюсь там во второй раз, предлагаю: "Давайте все таки что-то придумаем". Мне снова отказывают, а потом и в третий раз. Причем вся эта история с подачей резюме в разные компании длилась несколько месяцев. У меня заканчивались деньги, накопленные за время работы в предыдущих местах. Пора было определяться. Я уже убедился, что могу трудоустроиться в другую организацию на неплохую зарплату, но принципиально решил, что хочу именно в Colliers. Наверное, потому что компания международная. А я смотрел на себя как на человека, достаточно повидавшего мир. Был и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Чикаго, и на американском побережье Атлантики, в городке Оушен-Сити. В общем, я пошел на хитрость. Явился в четвертый раз и спросил, есть ли вакансия на самую низкую должность с самой маленькой зарплатой. Мне ответили: "Позиция ассистента отдела консалтинга с окладом 200 долларов в месяц устроит". Должно быть таким образом от меня надеялись окончательно отделаться, но я неожиданно для них согласился. С одной стороны, эта работа соответствовала моему возрасту. С другой, мне уже предлагали должности с зарплатой в пять раз выше, что, на мой взгляд, подходило мне больше. Так что, в известном смысле, пришлось переступить через себя. И весной 2003 года я вышел на работу. Ассистента ноги кормят. Разумеется, я не собирался долгое время находиться на этой позиции. Изначально просто хотел найти интересную и хорошо оплачиваемую работу по специальности. Но, начав читать разные профессиональные журналы, в том числе Эксперт, а также интересуясь жизнью профессионального сообщества в области недвижимости за рубежом, особенно в период поездки в США, я понял, что моя задача стать руководителем высшего звена. Тем более я узнал, что они получают баснословные деньги. И вскоре я решил: хочу работать топ-менеджером и зарабатывать тысяч долларов в год. Эта сумма тогда оказалась мне огромной. Не подумайте, что мной двигали одни лишь меркантильные интересы. Я хотел быть классным профессионалом и не только получать большое вознаграждение, но и делать сервис лучше других, а еще изменить облик родного Петербурга, а может быть, и всей России. Хотелось, находясь в серьезной структуре, построить карьеру, подняться на самый верх. чтобы получить понимание, как в целом функционирует рынок недвижимости и как вести на нем успешный бизнес. Еще я понял, что для этого нужно стать хорошим менеджером, а менеджмент как и бизнес это прежде всего общение. Пока я учился, прочитал много книг про личную эффективность, начиная с Дэйла Карнеги, о том, как правильно налаживать коммуникацию, заводить друзей и так далее. Мало того, я их конспектировал, выписывал основную суть и тестировал на практике. У меня даже сохранились тетради. Пролистав одну, можно было вспомнить разом десяток прочитанных книг. С помощью полученных таким образом знаний я смог быстрее войти в новое дело. Хотя далеко не все описанные в западных книгах подходы прижились у нас в стране. Честно скажу, устроившись на должность ассистента, я поначалу опасался, как бы меня не выгнали после испытательного срока. В департаменте на тот момент был избыток сотрудников, по крайней мере, мне так казалось. Среда тоже оказалась конкурентной. Я почувствовал, что если не докажу свою полезность, то долго здесь не продержусь, и сразу начал искать, как могу применить себя. Мне давали задания с моей точки зрения достаточно примитивные. Руководство просто не понимало, как меня применить. Пришлось проявить инициативу в первые же дни работы. Мне нужно было продемонстрировать, что я могу сделать нечто большее, чем принеси подай. проще говоря, доказать, что я именно настолько крутой, каким себя считаю. Проектами по консалтингу и аналитике в торговом и офисном сегментах занимались другие сотрудники. А вот со складами тогда никто не работал, хотя спрос был. В соседний с нами брокерский отдел регулярно обращались люди, желающие купить или арендовать складское помещение, но предложить им было нечего. И я решил провести анализ и взял «желтые страницы. Помните такие печатные сборники, где опубликовались телефонные номера, адреса, рекламы всех существовавших коммерческих организаций? Напомню, интернет тогда еще пребывал в зачаточном состоянии. В общем, я обзвонил все заводы, делая по 50 звонков в день и в результате создал базу данных складских и производственных помещений Петербурга с актуальной информацией. Не просто какие существуют предприятия, но и вакантные площади, сколько стоит их аренда и так далее. О моей базе узнал коллега из другого департамента и попросил разрешения ей воспользоваться. Я согласился. Через две недели мне пришел чек. Оказалось, что именно благодаря моей базе данных этому сотруднику удалось сдать одно из помещений, за что я получил небольшую премию 200 долларов. То есть в первый же месяц заработал вдвое больше своего оклада. Этот кейс вдохновил меня на дальнейшую работу. Оказалось, что инициатива в этой компании не наказуема. наоборот, меня никто ни в чем не ограничивал. Я начал брать на себя самые сложные проекты, чтобы за счет этого продвинуться. Хотя в любом случае то, что поинтереснее и полегче, старшие и более опытные сотрудники оставляли себе. К примеру, мы с командой нашего департамента делали анализ стрит-ритейла в центре Петербурга. По сути, это все помещения на первых этажах, используемые под ритейл. Нужно было обойти главные торговые улицы северной столицы: Невский проспект длиной 5 километров и еще 10 основных улиц. Но не просто прошагать их пешком, а зайти в каждое помещение, прикинуть его площадь, узнать, кто арендатор. И все это следовало делать незаметно, чтобы продавцы или управляющие магазином, рестораном не заметили нашей шпионской деятельности и не выгнали прочь. В общем, это был рутинный труд, который я выполнял в течение двух месяцев, составляя таблицу, которая стала моим вторым готовым информационным продуктом. Собственно, мы его создавали целой командой, но именно я проделал больше всего работы, помня о бонусе. Он напрямую зависел от результата деятельности, и я собирался прибавить к своему базовому окладу хорошее вознаграждение. Так и получилось. Уже через несколько месяцев меня перевели с должности ассистента на младшего консультанта. Я не просто прошел испытательный срок, но и сделал первый шаг по карьерной лестнице. Зарплата тем временем выросла с 200 до 500 долларов, что, конечно, тоже не было какими-то внушительными деньгами даже по тем временам. Главное, я получил право участвовать в каком-нибудь крупном проекте, хотя мой статус пока еще не позволял быть его руководителем. Для этого необходимо достичь позиции старшего консультанта. Но благодаря моей работе над базой данных по стрит-ритейлу, компания увидела, что я достаточно эффективно и продуктивно тружусь. Плюс так совпало, что специалист, занимающийся консалтингом торговых центров, сменил направление работы, и его место освободилось. Всего за полтора года, благодаря упорному труду, инициативности и мотивации зарабатывать больше, Я прошел путь от ассистента, младшего консультанта, консультанта до старшего консультанта, по сути, менеджера проектов, то есть сменил 4 должности. И сейчас несколько выводов, которые я вынес, проделав путь от ученика лучшей школы страны до менеджера в крупной компании по недвижимости. Первый связан с моей учебой. Занимаясь каким-то новым для себя делом, постарайтесь сразу же сегментировать свои задачи по принципу: это я сделаю сам, Это может и не доделаю, но хотя бы пойму, а это не смогу ни сделать, ни понять. Затем сконцентрируйтесь на том, с чем точно сможете справиться. Это очень пригодится вам в жизни. Будьте готовы держать в голове сразу несколько задач и не бояться этого. Второй важный вывод сделан в самом начале моей карьеры в Colliers. Молодому специалисту, поступающему на работу в крупную компанию, вероятнее всего придется начать с самой скромной должности. Это нормально. Главное не застрять в такой позиции надолго. Конечно, стартовые условия у всех разные. Я трудился за 200 долларов в месяц, имея некоторые сбережения, накопленные благодаря подработкам в период учебы. При этом понимал, через три месяца накопления закончатся, и мне нужно увеличить свою зарплату хотя бы до 500 долларов. Так и получилось. Еще через несколько месяцев мой доход вырос до 1000 долларов. Кто-то, возможно, на этом бы и остановился. Но моя прибыль росла на протяжении всей карьеры. Как я считаю, именно потому, что я не зацикливался на одних лишь цифрах, а искренне любил свое дело и подходил к работе со страстью. Отсюда третий вывод. Не останавливайтесь в развитии, а значит и в доходах. Для этого надо иметь цель, причем она должна быть достижимой. К примеру, вы планируете стать долларовым мультимиллионером, ультрахайнетом. Это круто, но пока у вас нет миллиона, об этом и думать нечего. 1 миллион к вам не придет, пока вы не начнете зарабатывать хотя бы 100 тысяч долларов. Кстати, пора продолжить историю о моем собственном движении к поставленным целям.